Эпилог. В медовый месяц мы отправились только через неделю. У принца было полно дел, да и у меня, как у его супруги, тоже появились обязанности. И все же традиция была за нас, поэтому государственным делам пришлось отпустить молодоженов. Розен хотел отправиться на южные острова, где уже наступило лето. Главное, что привлекало моего мужа в этой поездке, отсутствие лишних глаз. «Выберем самый уединенный остров, где нет людей». Соблазнял меня Розан, щекоча дыханием кожу за ухом. «Будем только вдвоем, никаких придворных, слуг, приемов, только я и ты». Мне очень хотелось на острова, но еще больше я желала воочию увидеть место, которое являлось мне во сне. «Давай на острова поедем осенью, а сейчас в шато. Я уже давно мечтаю туда попасть». За несколько дней супружеской жизни я успела понять, что если к просьбе присовокупить поцелуй, то она звучит весомее. Поэтому прибегла к этому методу, он, как и всегда, меня не подвел. И уже через неделю мы с Розаном сидели в карете, направляясь в шато. Все вокруг расцветало, радуя волшебными ароматами, как будто природа тоже была влюблена и счастлива. Кажется, путь занял дней 10 или 15, мы этого вообще не заметили. В шато нас встретила ученица старого винодела. Сам сеньор Портел уже был весьма слаб и большую часть времени проводил в кресле в тени своих любимых яблонь. Мне было жаль его. К тому же я видела, что сеньорина Катарина очень любит своего наставника, а еще она по-настоящему любила это шато и виноградные лозы. Это я поняла на экскурсии, которую Катарина провела нам. Я тоже влюбилась в это место. В ровные ряды виноградных лоз, над которыми там и здесь мелькают широкополые шляпы работников, в жужжание насекомых, стремящихся к ранним цветам яркое солнце и безбрежное голубое небо. «Здесь еще лучше, чем во сне», — призналась я Розану вечером, когда нас отвели в гостевой домик, где обычно останавливалась королевская чета. «Лигурия прекрасна». Я не успела договорить, муж обнял меня и начал целовать. «Она прекрасна, потому что ты здесь», — ответил он мне почти час спустя, когда мы лежали, обнявшись у открытого окна и смотрели на яркие звезды. «Приехали, голубки!» — спросил вдруг веселый голос. Я испуганно подпрыгнула и завернулась в простыню. «Не пугай мою жену!» — вступился за меня Розан. «И вообще нечего подглядывать!» Незваный гость весело расхохотался. «А ты изменился!» — заключил он. «Стал решительным и заботливым. Женить пошла тебе на пользу, малыш Розан!» Я хихикнула, так забавно это прозвучало, а Розан надулся, словно и правда был малышом. «Одевайтесь и выходим!» Велел нам незнакомец, хотя я уже поняла, что именно его видела во сне. Это был Доротео, дух-хранитель виноградной лозы. Благодаря его магии вино этого шато получало волшебные свойства. Розен вопросительно посмотрел на меня, и я кивнула. «Мне хотелось познакомиться с духом, который уже приглашал меня в свои владения, пусть и во сне. К тому же в такую чудную ночь спать было неправильно». Мы с Розаном вышли на улицу, Дори ждал у крыльца, увидев нас, он двинулся вперед, а мы последовали за ним. Я наслаждалась удивительной ночью, слушала ее чарующие звуки, ощущала ласковые прикосновения ветерка к коже и была абсолютно счастлива. Когда перед нами выросли ровные ряды лоз, Доротео остановился, и мы с Розаном тоже замерли. В груди у меня разливалось тепло в ожидании чуда, и оно случилось. Тьму виноградника впереди вдруг прорезала светло-сиреневая вспышка и тут же исчезла. Я смотрела в темноту и сначала решила, что мне показалось. Но спустя пару мгновений по всему винограднику засветились лозы. Я увидела, как внутри них течет сок. Это и есть магия волшебной лозы. Потрясённо выдохнула я. Изо всех сил зажмурилась, а потом снова открыла глаза. Ничего не исчезло. Только услышала, как Дори засмеялся у меня за спиной. Я повернулась к нему, чтобы услышать ответ, но дух уже исчез. Зато Розен крепко обнял меня и прошептал на ухо. «Дух-хранитель принял тебя». Муж поцеловал меня, и счастье заполнило мою душу. А через девять месяцев в Лигури появилась ещё одна прожеволосая принцесса. Текст читала Пананкова Наталья.